Глава 17. Вскоре Норы собрались внизу и начали большой толпой подниматься в замок. Всем интересно, что сейчас можно выиграть одной такой ловкой победой на поединке Божьей воли. Прямо такое солидное шествие в нарядных костюмах после юбилея Нора истремило. Хорошо, что без своей личной охраны идут стражи, и личные дружины Норов заполнили все пространство вокруг замка, так что никакой враг не страшен. Замок, то есть донжон, не производит особо не то, что какого-то сильного впечатления, а вообще никакого. Видна общая неухоженность и полное отсутствие денег у последнего хозяина. Еще нет ничего из украшающего барахла ни на стенах, ни вообще внутри, каких-то флагах на башне Донжона, ни тканей с вышивкой, прикрывающих однородное на стенах, просто не на чем глазу отдохнуть. Один суровый камень серых и темных цветов, такая самая рыцарская нищета, когда у тебя всего десять крестьян, один оруженосец и маленькая башенка в пару низеньких этажей когда самому пора выходить поле по хате вместо лошади. Раньше, наверное, немного получше было. Но выведенная из себя взбунтовавшаяся стража здорово тут призвилась. Напоследок жестко нагадили в то, что забрать с собой не смогли. Наверняка порубили и сожгли все оставшееся во дворе, сначала сбросив барахло сверху, зарево, наверное, поднялось до неба. Представляю, как норове стенил, прыгал вокруг крепостной стены, чувствуя тотальное уничтожение накопленного предками имущества. А стражники весело ржали и его арбалетами пугали. Ну, посмотрев на самого хозяина владенья вестенил когда он еще был относительно живой, конечно, я уже немного сочувствую этим стражникам-уродам. Уроды они полные и беспощадные. Ни о ком из них я не сожалею, но все-таки понимаю возникшие у мужиков Серьезный негатив при службе под таким конкретнейшим мудаком. Одни простые подонки столкнулись с таким же неадекватным нором, и никому ничего хорошего в итоге не получилось. Ни ему, ни им, ни своим или соседским крестьянам, и еще всем, кто попался подонкам по пути. Как тому же обозу с брюквой и нора вестенила. Думаю, что денег они несколько месяцев просто не видели. Служили за еду, как звери в зоопарке. Нору, которому нельзя вообще ничего сказать против, и что-то положенное потребовать безопасности тут же оказаться показательно разрубленным напополам молодецким ударом великовозрастного дебила-переростка. Однако, откровенно говоря, если бы не нечаянная встреча с ним, этими подонками-бунтарями, то я не стал бы сейчас нором-дворянином, не вступал бы во владенье замком вестенил. И, что самое главное, не было бы во мне таблицы с крутыми рейтингами. Не убил бы тварь этого падшего бога, не поднял бы свои уровни в небеса. Ибо без нее все то же самое, что со мной произошло, точно уже не случилось бы. А просто остался при какой-то мастерской в том же кворуме, относительно неплохо жил, используя трофейное золото и свои знания из будущего. Если бы воры местные не зарезали, конечно, за лишнее золото... Очень уж они там наглые. Да, такая тихая спокойная жизнь человека, знающего гораздо больше остальных, но не высовывающегося слишком из ряда вон. Ибо он простой мужик и простой воин, а обидеть его может много кто на этом свете. Ведь он безродный чужак-одиночка, да еще с сильным акцентом в разговоре. Но проще всего было бы пожить здесь, избавиться от акцента, заработать на всякой мелочевке еще монеты и перебраться подальше от приграничья. Туда, где про меня и мою историю вообще никто ничего не сможет узнать. Кроме того, что я когда-то служил в датуме и еще уволился оттуда. Теперь ситуация сильно поменялась, а ставки в игре стали значительно выше. Да и жизнь явно поинтереснее идет вокруг. Чего-то добиваешься, что-то теряешь. В основном, конечно, репутацию приличного и законопослушного человека. Прошел вместе с норами и прислугой по замку. Посмотрел с высоты донжона на раскинувшуюся за замком большую ложбину, с ее по кругу берегом горной реки. На довольно пологие склоны ложбиной полюбовался. Почему-то не занятые теми же огородами, очень подходящее место для них на самом деле. На шестьдесят примерно домов в селе с небольшой часовенкой, в которой никто давно не служит. Гости... Посмотрели тоже внимательно, поняли, что ничего такого уж ценного мне не перепало и успокоились немного. Стали меньше завидовать счастливчику, а еще где-то посочувствовали. Даже мебели в замке почти никакой нет. Спят все на полу на каких-то блохастых шкурах. Все барахло бунтовщики спалили в каминах и порубили напоследок в подарок неадекватному хозяину. Да уж, чешу я себе затылок. Это я серьезно попал. Не ожидал такой разрухи, конечно. Когда посмотрели норы на мое жилище, да уехали дальше. Компаньоны тоже сказали, что не станут мне мешать осваиваться в новом месте, но я успел их попросить порадовать меня какой-нибудь не особо нужной мебелью. «Эх, хорошо, Норвистенил, мы приедем послезавтра и поможем вам кое-чем». Вежливо ответил мне один из компаньонов, запрыгнув на своего боевого коня. И остался я со своим верным слугой, пятью, стражниками, тремя сотнями крестьян с детьми где-то невдалеке и тысячи четыреста золотыми монетами в мешках. Ну, не все они золотые, есть и нужное мне серебро». Еще трое мужиков-прислуги и две поварихи имеются в замке. Что они тут делают, вообще непонятно. Фронта работы в замке никакого особо не видно. Стража спит в карауле, в которой еще есть кровати. Одна такая поднята наверх донжона и служила бывшему хозяину. Поварих две. Одна пожилая и пышная, вторая ничего такая девица. С понятным интересом изучила своего нового повелителя, и, кажется, осталась вполне довольна. Она оказывала постельные услуги уже старому хозяину, а вот Новый пока подумает над этим вопросом. Я бы поменял ее на какую-нибудь крестьянку, чтобы не стоять в неприятной мне моральной очереди за покойником, честно говоря. Хотя с этой все попроще будет, уже привычная она к такому нехитрому бабскому делу при властном повелителе. Посмотрел я еще раз во двор замка, на окружающие его территории горы, на пустую комнату донжона и задумался. И так мне захотелось взять это золото, погрузить его на повозку, посадить туда витрила, скомандовать стражи и ускакать вместе с ними куда подальше от этих проблем и забот. Но на выезде с гор, миновав разбойников, отпустить их обратно чтобы самому как-нибудь устроить себе новую жизнь без лишних свидетелей, доехать до большого города где-нибудь подальше в империи, заехать в хороший постоялый двор и просто радоваться жизни, вкусно кушая и сладко спя, а не занимаясь всеми этими необходимыми дворянскими делами в полуразрушенном замке. Но я сжал зубы. Мужественно остался на боевом посту и первым делом выдал стражи авансом по половине золотого и даже одним только серебром. Очень предусмотрительно упросил каждого из норов выдать по сотне золота именно серебряными монетами. А то представил, как пристаю тут ко всем с одним неразмененным золотом. Так даже дурно стало. Поэтому ветрил, поднял сначала мешки с золотом в донжон, а потом спустился за серебром. Выдал из своего кошеля плату стражи, надеюсь, что они даже не подозревают о сумме, скопившейся у меня на личности. ведь оба воина, бывшего хозяина замка, во время оглашения ставок не присутствовали среди дворян, а находились где-то совсем не близко к кристаллищу. Наверное, это он сам отправил их подальше, чтобы потом деньги у него не просили, которые он собирался получить после схватки, а получил только два квадрата земли на фамильном кладбище. Нужно его будет навестить со временем. Это теперь тоже моя земля. Однако сейчас закрома родины в виде подвалов оказались абсолютно пустыми. Урожая еще не было, а все, что было раньше, уничтожили бунтари. На самом деле положение прежнего хозяина оказалось уже совсем безвыходным. Так я теперь отчетливо вижу. Поэтому он и бегал такой взбешенный постоянно. Нового урожая, кстати, тоже не будет. Про это дело не стоит забывать. Пополнять придется запасы уже мне. Но это не проблема. Продовольствие из империи здесь довольно дешево продают. На 30 золотых можно хорошо подвалы забить. Не полностью, конечно, это несколько сотен нужно вложить. Но на пару месяцев одному замку хватит осаду выдержать. Набрать нужно еще хотя бы пяток стражников, чтобы служба нормально шла и можно было замок как-то оборонять. Пока меня больше охраняют соседи, тем более им придется свои арендованные земли держать под присмотром. Опасность нападения совсем невелика, но все же есть. Положение мое еще довольно шаткое, хотя официально я признан полноправным хозяином владенья всеми норами Сиреневых гор. Пока я подробно расспросил стражников и сельского старосту о положении с продуктами и о том, где здесь есть ближайшие рынки и проездные дороги из империи. Не стал пока ничем пугать никого из местных, что их жизнь стремительно меняется, переночевал в донжоне, приставив к ремонту дверей прислугу с утра. И на следующее утро с головой погрузился в хозяйственную деятельность. Ветрил. И еще трое деревенских с повозкой, я с парой стражников, все мы направились дальше по дороге. Нужно закупиться жратвой, потратить немного монету, которую пока приходится постоянно таскать с собой, осмотреть мои владения со всех сторон. В донжоне со сломанными дверями боюсь мешки оставлять. По дороге обрабатываю сознание стражников внушеньем на двоечки. Теперь почти не выключаю его, благо энергия на таком уровне меня почти не расходуется. Добрались через пару часов до перекрестка перед соседним Норством, через которые тоже идут обозы из империи. Там есть небольшой рынок. Местные крестьяне и ремесленники продают репу с брюквой, зерно дорого и кое-какие свои поделки. Мне сразу повезло, что на рыночке торгует бочками, ведрами и всякими шайками местный бондарь, пожилой такой мужик. Я сразу сделал на него стойку, но виду не показал. Послал Витрила ознакомиться с его продукцией и ценами. Тот парень, смышленный в таком деле, поторговался хорошо, сбил цену в полтора раза при солидной покупке. «Очень хорошая работа, ваша милость. Настоящий мастер. Я таких еще не встречал». Тихонько прошептал мне на ухо вернувшийся слуга. «Ну, самое то, что мне требуется в замок. Позарез нужен бондарь-столяр». Опытные в работе с местным деревом, которого на моей земле завались. И чтобы еще хорошо обучал молодых парней и девок своим профессиональным знаниям. Но тут вдалеке показался караван из империи, везущий пшеницу и ячмень на повозках, запряженных валами. Ага, что-то такое я и жду. Нужно немного заполнить подвалы донжона, ведь еще скоро придется работников кормить. Я переговорил с купцами. Включил на них внушение на троечку, быстро договорился купить по подводе того и другого. Ячмень отдали за четыре золотых, пшеницу по пять за целую подводу. Скинули по одному золотому за наличные и что деньги сразу получают. «Так везем с отсрочкой по расплате, ваша милость, поэтому за деньги сразу всегда готовы», объяснили мне свою ситуацию купцы. «Нор на той стороне гор Ха, отдает деньги честь по чести». «Навсегда только на следующий караван!» «Знаю я такую пирамиду. Обязательно когда-то не отдаст. Улыбнулся я про себя, но порочить незнакомого мне Нора не стал. Не мое это дело чужие торговые отношения подрывать, да и не поймет никто из простого народа, когда благородный благородного хает за просто так за глаза. Корпоративная и дворянская солидарность превыше всего. Это понимать нужно». Мы дворяне, всегда и везде, в белом и на коне. Теперь и я сам такой самый. Пока продавцы и мои возчики перегружают мешки и корзины на наш транспорт, вернулся к Бондарю, переговорил с ним через витрило по ценам, как положено благородному нору. Внушение даже до пяти увеличил, чтобы сразу на месте Бондаря обаять. Чувствую в нем какую-то надежду на что-то лучшее в жизни, а что может быть лучше, как делиться своими знаниями с благородными учениками, да еще за хорошую плату. Можно и прямо сказать Бондарю свое предложение, от меня он, наверное, ничего такого не ждет, раз господин Нор такой высокий и могучий, да еще свое владенье только что с клинка взял, как успел ему шепнуть Витрил. «Могу предложить тебе, Бродус, работу у себя в замке» ты опытный бондарь и столер тоже значит Открываю у себя целый цех для обработки дерева нужен такой учитель как ты готов ты передать свои знания молодым ребятам по плате не обижу мужик сразу показывает мне свое внутреннее удовлетворение предложением наверное уже надоело одному по лесам бродить да делать те же надоевшие бочки и ведра с самого начала все одному Да и возраст такой уже у него солидный, а свой след хотя бы в обучении тобой и крестьянских детей оставить хочется. Есть у меня много задумок по твоей работе. Будем новую продукцию производить и еще речную воду для сверления и шлифовки бандарных изделий вовсю использовать. «Ваша милость, а вы сам откуда все это знаете?» С понятным удивлением спрашивает Бондарь типа с твоим ростом и размахом плеч, только других благородных рыцарей по головам и шлемам на них надетых со всей своей могучей силой бить, а про хозяйство знать только то, что все откуда-то само собой берется. Я, Бродус, здесь чужеземец, очень издалека я. Но у нас такие изделия уже давно делают, поэтому мне ничего знать и изобретать вообще не нужно. А, -а, -а что именно? Ваша милость, все так же недоверчив Бродус. Например, новый умывальник. Здесь еще льют друг другу воду на руки или умываются из ведра. Да, пока такой продукции именно соском нипелем умывальников здесь даже не видел. А я знаю, как очень удобный умывальник сделать. Богатым льют на руки слуги воду ковшиком, как ветрил мне в ликворе на постоялом дворе постоянно поливал. У них еще есть сосуды с носиками, которые надо нажимать рукой. Но они железные, а значит для очень богатых людей здесь. Ну и глиняные есть, но очень уж хрупкие такие, и тоже денег стоят немало. Ничего, когда начнем железо со сталью выплавлять в промышленных масштабах, тогда и до железных рукомойников дойдем. А пока и деревянными поторгуем только в путь, успеем прибыль зафиксировать серьезную. Поэтому мне этот бандарь, бродус, по зарез требуется. В моем владенье таких толковых мастеров нет, одни только подмастерья, которые могут корзину сплести или местные лапти. Сколько платить будете, ваш милость? Ага, важный вопрос для мастера. А сколько хочешь, чтобы сразу переехать? Усложняю я ответ Бродусу. Тут он начинает чесать затылок, но сначала показывает на свое добро здесь разложенное. «Мне же все это продать нужно, чтобы своему Нору долю отдать. Его милости!» — спохватывает сон. «Это не вариант. Он тут может пару месяцев все продавать. Придется мужику помочь. Мне тоже нужно срочно своих мужиков оплачиваемые работы завалить» пока землю у них отбирать будут. Прямо завтра, послезавтра необходимо. И сколько здесь? Витрил, узнай. Я тоже спохватываюсь, что стражники уши греют рядом. Не положено самому благородному нору торговаться. Только отнять можно по праву сильного, но это не тот вариант, чтобы так сразу отношения портить с ближними соседями. Витрил обходит все залежи корзин и корзинок, ведеры, бочонков, переговаривает с Бондарем и возвращается ко мне. «Шесть золота, выходит, ваша милость, но Бондарь цену пополам уронил, больше некуда плачется, не врет вроде». «Ладно, тогда грузите все на две повозки, быстро я принимаю решение. «И мне все это добро даже в донжоне требуется, а то ведь вообще ничего там нет». «За три золотых пойду к вам учить, ваш милость», — решается довольный бондарь. «Вот отнесу золото своему господину, и завтра к вам в замок приду». «А ты знаешь куда?» «Да, Вестенил же, ваш милость, я там часто раньше торговал, пока...» И тут он замолкает, но я его хорошо понимаю. Торговал, пока не попался на глаза одному жадному и глупому придурку, который никогда в долгий расплод не работает, а отнимает все сразу и на месте. — Ничего. Жду тебя тогда завтра, Бродус. Там тебя встретят, если меня на месте не окажется. Походи по владенью, определись с древесиной. Еще посмотри, где около воды сушильную печь поставить. И место для нее найди. Бродус даже рот приоткрыл от широты моих замыслов. Умывальники тоже красить придется. Подумай, что для этого использовать. Стражники, как услышали про три золотых в месяц, Даже головами недовольно покрутили группозавры бесполезные. Сами за полтора служат. Так ведь бестолычи полные. Их даже в заговор остальные не взяли. А это о многом говорит. И не брал бы их с собой. Но положено по статусу, чтобы было кому встречные повозки на обочину загонять и всех строить в ожидании проезда владительного нора. Витрил с этим делом явно не справится. Не тот у него вид. Купил еще трех свиней на мясо оптом, здоровые такие, по четыре золотых. Очень дешевые, едва на повозку загнали по сходням всей толпой рыночных продавцов. Пришлось крестьянина, хозяина одной из свиней, нанимать вместе с его повозкой с надставленными бортами, чтобы довести их до замка. Видно, что совсем недорого хозяевам обходятся, все больше на подножном корму по горам бродят, сами себя кормят. Будет теперь чем работникам похлебку приправлять. Вернулись в замок, повозки на выгрузку, во двор загнали, свиней в свой закуток выгнали, прислуга побежала из села мужиков на разгрузку звать. «Из этого добра отберите, что нужно на кухню и в донжон, показываю я оставшимся мужикам из прислуги накупленное добро. Бочки, значит, откатить в подвал и наполнить водой. Проверим на качество, пусть размокают. пара ведер туда же и лоханий для воды». Потом обедаю на своем верхнем этаже, на последнем, не до конца разрубленном столе. Видно наглядно, что пару раз по нему рубанули и бросили это дело. А в окошке стол не пролез и на единственном табурете. Разносолов нет, но пища, та же каша с мясом, хорошо сварена и мне нравится. Потом гляжу, как мужики разгружают подводы в подвалы вместе с возницами и в конце спускаюсь вниз. Вижу, что запыхавшиеся от погрузки мужики с большим интересом на меня посматривают из-под тяжка, как на нового хозяина. Ну, Но на фоне старого трудно оказаться мудаком, еще хуже. Что ни сделай, все равно будешь красавцем выглядеть. Зато теперь народ видит, что у нового хозяина есть деньги. Купил две подводы зерна, немного овощей в корзинах, и еще большая гора бондарной продукции лежит теперь в углу. Выдаю витрилу серебро с наказом. Грузчиком по одной монете, возчиком по четыре. Возчиком по шестой части золотого. Солидные деньги для этих мест. И даже грузчиков наградил. Чего, наверное, прежний нор никогда не делал. Завтра с народом поговорю, объявляю я крестьянам. И они уходят рассказать про чудо чудное. Как за обычно бесплатную работу новый хозяин владенья. Даже по серебряной монете выдать приказал и что зерно покупают, и свиней привез мясных, и много всяких бочек с прочим недешевым добром. Похоже, жизнь начинает в замке налаживаться. Но пусть надеются на лучшее. Завтра их ждет серьезный удар, когда приедут норы со своими сельскими старостами. Мы все вместе пойдем считать площади, переходящие в аренду, как это прилично называется. Все, что там уже посажено пару месяцев как, и давно проросло, новые землепользователи нам вернут. Еще потом с урожая немного поделятся за труд с мужиками. Но больше их туда не пустят и будут сами заправлять всеми делами, сторожей оставлять постоянно. Вот это мне и придется всем подчиненным завтра донести лично. Да, другие бы, возможно, и норы. На такие жесткие условия получения владения никогда бы не согласились, чтобы получить все земли, но кроме самых главных пахотных, еще замок и это все. Еще всех крестьян, только чем их кормить тогда? Когда земли под ними нет, а земля здесь самое главное, вон как мои компаньоны прямо тряслись в этих разговорах, обсуждениях про свои возможные доли. Только это все по старым понятиям, которые еще до меня существовали. Земля, она больше обычного почти ничего не даст. Сколько ты на ней, не убивайся. Зато мое производство и торговля покажет всем новую для этого мира возможность не впахивать на ней, а просто все покупать с избытком на заработанные и на торгованные деньги. Нужно все эти соображения донести до жителей моей единственной деревни уже завтра. У меня одна деревня, но солидная. У остальных норов они поменьше, но рядом с наделами стоят, раскиданы по территории норства. Мне проще производство начинать, когда все рядом, и место свободное, и река, пусть и горная, и народ тут же живет. Не придется зимой по паре часов топать до работы. Народ крестьянский совсем, конечно, не избалованный по жизни, и так ходили бы, но тут все удачно очень сложилось. На следующее утро пораньше приехали мои компаньоны с частью дружин и старостами, со своими мерщиками, еще с этими деревянными шагомерами. Сначала порадовали меня всякой старой мебелью. Хоть каждый выдал и не так много, но с четверых нормально получилось. Выгрузили вместе с моей прислугой и возщики все быстро во двор. Теперь свою комнату обставлю, и поварихам будет на чем готовить, всю приготовленную еду раскладывать – А больше мне в данжоне ничего пока и не требуется. Ну, жизнь нового нора налаживается. Дал указание страже насчет Бродуса, что сразу на довольствие поставить, то есть накормить вместе со всеми и пустить бродить по владенью и вокруг него без всяких лишних обид. Чтобы не обижать, скоро еще стражи возьму, будет вам полегче. После радостного события, пополнения мебельного фонда, я до вечера ездил вместе со своей компанией, отдавая землю и в первый раз с ней при этом же знакомясь. Понятно, что наше появление совсем не порадовало моих редких крестьян, копающихся на своих небольших наделах. Тут уже до всех дошло, что не зря чужой мужик ходит по краю поля, считая шаги своей двуножки. Взгляды бросают нехорошие крестьяне, но в присутствии кучи норов с охраной на верную смерть не стремятся с протестами. До обеда просчитали одну половину владений. Мои компаньоны, два нора, один из которых сам нор и стремил, немного поспорили насчет своих долей. Спорили довольно жестко, но потом все же договорились и успокоились. Думал, что останутся дальше, вступать во владение сразу, но компаньоны, конечно, не могли избежать соблазна оценить, что достается другим счастливчикам. Какие пашни, огороды и выпасы, для них это самое главное в жизни. Во время переезда с одной половины на другую я заметил над одной из далеких скал поднимающийся пар и спросил про это явление своего деревенского старосту. «Это дурной воздух, ваша милость. Пахнет там» тухлыми яйцами, и вода, вонючая такая же, — недовольно отметил мне староста. Понял он уже все и теперь тоже сильно недоволен происходящим. — Ты, Аврин, рожу тут на своего нора, не криви, — заметил я ему. Сегодня сам узнаешь, и остальные тоже, как теперь жить будете. Остальные мои компаньоны — Прислушались к разговору и заулыбались, понимая, что меня должны ждать серьезные проблемы, вплоть до бунта крестьян. После объявления, что их земля теперь уже чужая, и работать на ней, чтобы получить урожай, будут теперь совсем другие крестьяне. Оставить вам, Нор, вестенил десяток своих воинов на время? Спросил Нор и стремил между делом как бы. Благодарю вас, уважаемый Нор. Но не стоит. Я справлюсь с понятным недовольством крестьян. Мне есть, что им предложить». Э, «Что же вы собираетесь предложить своим крестьянам?» заинтересованно произнес Нортен Дерил. «Более лучшую жизнь, уважаемый сосед. Более сытную и надежную, чем зависеть только от урожая зерна», отвечаю я. «Здесь, в горах, я слышал погода». Бывает капризно, и даже посередине лета может выпасть снег, внезапно начаться заморозки. Тогда всех жителей ждет очень трудный год. С этим утверждением благородные владельцы замков не спорят, хорошо знают про такую возможность и в своих подвалах большие запасы зерна хранят. Надеюсь, уважаемый Нор, и все ваши крестьяне почувствуют заметное улучшение жизни, когда появится много хорошей работы за солидные деньги. Ведь мы все вместе собираемся устроить такой промышленный район, который даст нашим с вами крестьянам много работы, хороших доходов и уверенности в завтрашнем дне. Лозунги, такие прямо из нашего прошлого социалистического времени, но всем хорошо заходят.